Глава 18. Зоя. «Как и в прошлый раз, меня встречал управляющий, тот самый Николай Петрович, который сегодня от чего-то выглядел менее помпезно и с порога заявил, что я могу называть его ником и быть на «ты». Я слегка обалдела, но согласилась, и он сначала показал мне комнату, в которой я теперь буду жить, а затем, сгрузив туда вещи, повел на кухню. «Познакомлю тебя с коллективом», уточнил Николай, когда я поинтересовалась, куда мы направляемся. Что ж, коллектив — это порой неплохо. И вроде бы мне повезло. По крайней мере, никто отторжения не вызвал. Все присутствующие на кухне показались вполне приятными людьми. Старшую горничную звали Генриета Максимовна. И это была чуть полноватая, крепко сбитая дама лет 60, высокого роста и с седыми волосами, собранными в пучок. Если бы не форма горничной коричневый брючный костюм с серым фартуком. Генриетта Максимовна вполне сошла бы за аристократку, настолько благородно спокойным было ее лицо. Мне она напомнила британскую актрису Джули Эндрюс, только менее холеную. Горничных под началом Генриетты Максимовны было три, все довольно-таки молодые женщины. Самой старшей была Тамара, ей явно было чуть за сорок, но тем не менее она показалась мне симпатичной остальных». Очень яркая женщина с темными волосами, карими, раскосыми глазами. Видимо, в роду отметились какие-нибудь монголы. смуглой кожей и четко очерченным чувственным ртом. Рядом с ней две другие девчонки Саши и Света, или, как при мне назвала их генрета Максимовна СС, казались двумя бледными поганками. Обычные русоволосые, голубогласые девчушки, лет 20-22, чуть младше меня. Улыбчивые, смешливые, «Саша кругленькая и пухленькая, Света наоборот, худая, как щепка». «Зоя», — с важностью произнес Николай, познакомив меня с ними. «Ты как повар имеешь право на помощника, поэтому если что-то понадобится на кухне, обращайся к Генрите Максимовне. Она выделит тебе помощь в лице Саши или Светы». «Боже, Ник!» — старшая горничная закатила глаза. «Ну когда же ты избавишься от этой жуткой пафосной привычки все объявлять, как будто мы у особо королевских кровей работаем или в Белом доме?» Я улыбнулась, и Генрета Максимовна пояснила, косясь на стремительно краснеющего управляющего. «Ник у нас год только работает, а до этого он был мажордомом у одного крутого-прикрутого мужика, которому нравилось вот такое, никак не отвыкнет». Девчонки захихикали а Николай Багровый как свекла пробурчал. Отвыкну, не волнуйтесь, Генрета Максимовна. А мне вдруг стало интересно, по какой причине он ушел от этого крутого-прикрутого мужика? Неужели зарплата была меньше? Так, ну давайте дальше знакомиться. Продолжал между тем Николай. Это вот Виктор, шофер хозяина, то есть Глеба Викторовича. Так, так, кажется, теперь становится понятным, откуда взялся этот буржузский хозяин. От прошлого работодателя. А это его дочка Оля. Долговязый и почти болезненно худой мужчина лет 55, казавшийся высоким даже в сидячем положении, кивнул мне. У него были теплые кории глаза, полуседой короткий ежик волос, усы и небольшая бородка. Рядом с ним сидела девочка, скорее всего, ей еще не исполнилось 18, похожая на него как две капли воды. Если не брать во внимание усы и бороду, тоже худая и высокая, с большими карими глазами-вишнями, только заплетенные в косичку волосы были более светлыми. «Оль не сотрудница!» Подал голос Виктор, и я сразу поняла, что он, по-видимому, давно и прочно курящий человек. Настолько хриплым был его голос. «Но если тебе нужна будет помощь, зови. Картошку чистить умеет». Все засмеялись, а я обратила внимание на последнего присутствующего на кухне человека. Это был молодой парень примерно моего возраста и просто сказочной красоты у меня даже на мгновение захватило дух, когда я на него посмотрела а это дмитрий наш садовник пробубнил у меня над духом от чего-то недовольный голос николая и представляемый кивнул улыбнувшись настолько очаровательно, что я не удержалась от ответной улыбки красив чертяка загорелый и при этом с ярко-синими глазами Тонкий нос с чувственной горбинкой, широкие брови и легкая небритость на лице. Похож на какого-нибудь грека. А уже это обтянутое белой футболкой тело. Удивительно, что он работает садовником, а не моделью по рекламе нижнего белья. Или стриптизёром. Посмотреть на подобную фактуру выстраивались бы очереди. И у него есть невеста. Наставительно продолжал между тем Николай и я под общий хохот покосилась на управляющего с удивлением, не понимая, к чему мне эта информация. «Да ладно тебе, Ник!» Сказал Дмитрий мягко, и я вновь обратила внимание на него, отсалютовал мне ладонью и с улыбкой продолжил. «Добро пожаловать в наш сумасшедший дом вверх дном!» «Почему вверх дном?» — не поняла я. «Потому что построен перевернутой буквой «Т», — опередил Дмитрий Николай. «Мы сейчас находимся в верхней черте», которая, по сути, нижняя. От нее отходит ножка. Там зимний сад и та часть дома, в которой живет Альбина Алексеевна». «Не советую туда соваться». Перебил его Дмитрий на мой вопросительный взгляд уточнил. «Чем меньше видишь Альбину Алексеевну, тем крепче спишь. Тебе туда хотя бы по работе не надо. А я же регулярно в зимний сад наведываюсь». «Она еще ревнивая!» пробормотала Олечка, забавно фыркая. «Даже ко мне ревнует?» Присутствующие вновь тихонько захихикали. Но всеобщее веселье остановила Генриэта Максимовна, негромко припечатав. «Молитесь, чтобы Глеб на ней не женился, а то нам всем придется искать новую работу». «Вот тогда...» «Я еще с этой Альбиной Алексеевной не знакома но как-то уже не горю желанием».